Глава 128. Толун стоял на кожухе двигателя Тритон, по колено воде, ломая голову над тем, как вызволить Рэчел. Главное не дать батискафу затонуть. Он оглянулся назад, ногою, раздумывая, нельзя ли как-нибудь закрепить трос чтобы с его помощью удерживать Тритона у поверхности. Нет, невозможно. Батискав отнесло уже ярдов на 50. А кроме того, на мостике, словно римский император, стоял с пулеметом в руках пикеринг, точно разыгрывая сцену Колизея. «Думай», — приказал себе океанограф, — «почему Батискав тонет?» Механика Тритона была удивительно несложной. Балластные баки наполнялись воздухом или водой, обеспечивали движение аппарата или вверх, или вниз ко дну. Сейчас они стремительно заполнялись водой, но этого не должно происходить. В каждом из балластных баков имелись отверстия сверху и снизу. Нижние отверстия, называемые водными, всегда оставались открытыми, а верхние, вентиляционные, могли быть закрытыми или открываться для того, чтобы выпустить воздух и впустить воду. Сейчас верхние отверстия были открыты. Толлант -то не мог понять, почему. Он потянулся через уже погрузившуюся крышку батискафа и под водой провел руками поверху балластных баков. Вентиляционные отверстия были закрыты, но пальцы тут же нащупали кое-что иное. Отверстие от пуль. Когда Рэйчел прыгал с батискафа, Дельта-1 стрелял в нее, пробил балластные баки, Недолго думая, океанограф нырнул и заплыл под аппарат, тщательно обследуя основной балластный бак – противовес. Англичане называют его подводным экспрессом, немцы с сапогами. В любом случае, смысл ясен. Противовес, наполняясь, тащит аппарат прямиком вниз ко дну. Проведя рукой по баку, то он нащупал несколько пулевых отверстий. Он чувствовал, как стремительно – Набирается внутрь вода. Хотел этого толанд или нет, Тритонт готовился пойти ко дну. Сейчас он находился уже на три фута ниже поверхности воды. Передвинувшись к его передней части, толанд прижал лицо к окну и заглянул внутрь. Рэчел стучала в стекло и кричала. Страх, звучавший в ее голосе, лишал Майкла сил На какое-то мгновение он вновь увидел себя в мрачной больничной палате, где умирала любимая им женщина, и помочь ей он ничем не мог. Плавая перед тонущим батискафом, Майкл сказал себе, что еще раз такого вынести не сможет. Шейла тогда прошептала, что он должен продолжать жить. Но он не хотел больше жить один, ни за что. Толнт -то начал задыхаться, но несмотря на это, не поднимался на поверхность, оставался под водой рядом с Рэйчел. Каждый раз, когда начинало стучать в стекло, то он слышал журчание воздушных пузырьков и видел, что аппарат погружается еще глубже. А Рэйчел кричала что-то насчет воды, проникающей по краю окна. Батискав протекал. «В этом тоже виноваты пули?» «Сомнительно. Легкие...» не выдерживали, и он собрался подняться на поверхность, чтобы вздохнуть. Вытянувшись вертикально, он одновременно провел ладонью по поверхности окна. Неожиданно пальцы зацепили выбившуюся часть прокладки. Очевидно, при падении оказался поврежденным окружающий стеклоуплотнитель. Поэтому и появилась течь. Еще одна плохая новость. Выбравшись на поверхность, то он трижды глубоко вздохнул проясняя мысли. Набирающую в кабину вода лишь ускорит погружение подводного аппарата. Тритон и так уже опустился на пять футов ниже поверхности воды, и сейчас майклу едва удавалось достать его ногами. Зато он чувствовал и даже слышал, как отчаянно Рэчел колодит в стенку. В голову пришла только одна единственная мысль. Если нырнуть к двигателю тритона и соединить его с баллоном, содержащим сжатый воздух, то можно попробовать надуть бак-противовес. И хотя эксперимент будет по большому счету бессмысленным, он позволит тритону удержаться до поверхности еще минуту-другую, до тех пор, пока дырявые баки снова не заполнятся водой. А что тогда? Не имея других вариантов, Толлант приготовился нырнуть, вздохнув. Как можно глубже, он растянул легкие, куда более их обычного размера, до болезненного состояния. Чем больше емкость легких, тем больше кислорода, и тем дольше можно находиться под водой. Но пока Майкл стоял, пытаясь раздуться до невероятных размеров, в голову ему неожиданно пришла странная мысль. А что, если увеличить давление внутри самого батискафа? Ведь смотровое окно попреждено. Если давление внутри окажется достаточно высоким, может быть, стекло вылетит под его действием. Тогда останется лишь вытащить Рэйчел. Толанд выдохнул, вернув легким обычный объем. Секунду постоял, раздумывая, взвешивая шансы на успех. План кажется выполнимым. В конце концов, все подводные аппараты строятся с расчетом выдерживать давление только в одном направлении – Они должны противостоять огромной массе воды, давящей извне, но внутри давление всегда остается низким. Все воздушные клапаны Тритона были универсальными, с тем расчетом, чтобы сократить количество инструментов на борту. Поэтому Толанд мог просто укрепить насадку баллона со сжатым воздухом на регуляторе аварийной вентиляции на правом борту батискафа. Повышение давления в кабине заставит Рэйчел испытать сильную боль. Но если все пойдет по плану, это спасет ее. Толланд снова глубоко вздохнул и нырнул. Батискав теперь находился на добрых восемь футов ниже поверхности воды и течение вместе с темнотой затрудняло ориентацию. Нащупав баллоны со сжатым воздухом, толанд быстро подсоединил шланг и приготовился подавать воздух в кабину взявший за переключатель, он взглянул на ярко светящуюся предостерегающую надпись «Осторожно! Высокое давление! 3000 атмосфер на квадратный дюйм!» Толланд повторил про себя цифру. Оставалось надеяться на то, что смотровое окно не выдержит давление раньше, чем Рэчел. Он еще раз быстро взвесил свой план, потом, наконец, решился и открыл клапан – шланг, Немедленно выгнулся от давления, и толанд услышал, как воздух с огромной силой начал поступать внутрь батискафа. Рэчел ощутила, как внезапно заболела голова. Открыла рот, чтобы закричать, но воздух с такой силой ворвался в легкие, что ей показалось, будто грудь ее разрывается. Глаза словно провалились внутрь черепа. Барабанные перепонки с трудом выдерживали резкий, раздирающий стук помрачая сознание. Но самая страшная — боль непрерывно усиливалась. Инстинктивно пленница крепко закрыла глаза и зажала руками уши. Однако мучительная боль продолжала наступать. Откуда-то теперь шел стук. Немного приоткрыв глаза, Рэчел увидела в темноте расплывчатый силуэт Майкла Толланда. Лицо ее почти прижималось к стеклу. Он посылал ей какие-то знаки, просил что-то сделать. Но что? Она едва могла разглядеть его в темноте. Зрение пропадало, так как глаза с трудом выдерживали огромное, неумолимо возрастающее давление. Но она сознавала, что теперь ее окружает кромешная тьма. Тритон погрузился настолько глубоко, что до него перестал доходить даже свет подводных огней Гои. Оставалась лишь черная бездна. Толланд распластался по стеклу кабины и безостановочно бил в него кулаками. Легкие все настойчиво молили о глотке воздуха, и он понимал, что должен срочно подняться на поверхность. «Толкая стекло», — пытался сказать он Рэйчел. Он слышал, как свистит, вырываясь из щели в воздух, видел поднимающиеся пузырьки. Майкл провел пальцами по краю стекла, пытаясь снова обнаружить поврежденный участок прокладки, неровность, за которую можно зацепиться. Нет, он потерял то место. Кислород в легких закончился. Толланд стукнул стекло последний раз. Он ничего уже не видел внутри. Было слишком темно. Собрав последние силы, он крикнул. «Рэчел! Толкни! Стекло!» Слова его утонули в булькане воды.